Глава 954. Брустер посмотрел на сына с неодобрением, взглядом, все еще наполненным отеческой любовью и заботой, но пророчищем скорое и не самое мягкое наказание. Мальчишка отвечал могучему главе клана мечников абсолютным безразличием. Он счастливо, слегка нахально и беспечно улыбался, и тряс предплечья Хаджара. Тот только удивлялся тому, откуда у столь юного детяти подобная крепость духа и что поражало еще сильнее тело. «Уведи его!» — процедил Брустер. Он даже не повернулся к своей красавице-жене, обронил приказ, будто обратился к слуге, а не ко второму человеку после себя в клане. «Пойдем, Парис!» — женщина наклонилась и взяла мальчика за левую руку. Тот тут же приосанился, с лица сошла шальная улыбка. Выпрямившись из сорванца, превратившись едва ли не в принца империи, он прижался щекой к тыльной стороне ее ладони. «Конечно, матушка!» И, держась за руки, они вдвоем вскоре скрылись среди толпы гостей. Хаджар провожал их взглядом и чувствовал, как медленнее бьется тяжелеющее сердце. Не поздно ли уже, друг мой Брустер, юному воину таскаться за юбкой своей матери? Из-за спин танцующих дворян и аристократов, в полглаза наблюдавших за происходящим, выплыл никто иной, как Сальм Тарас. Как всегда в самых дорогих одеждах, под руку он вел одну из своих самых молодых жен. Юной прелестнице с платиновыми волосами не было еще и семнадцати весен. С другой стороны, как яркий контраст, шла статная, знавшая всю подноготную аристократов высокая леди, во взгляде которой читались века интриг и сотни самых разных связей, как деловых, так и любовных. Хаджар многое слышал о старшей жене Сальма, о том, что на ее фоне даже самая ядовитая из змей будет выглядеть безобиднее пушистого белого зайчонка. Теперь Хаджар понимал, что это было далеко не преувеличение, а ярчайшее из преуменьшений. Они встретились с женщиной взглядами Летиция Тарас, ядовитый прекрасный цветок, который сводил мужчин с ума еще в те времена, Когда не родился дед Хаджара, если в империи у Моргана и были достойные противники в интригах, так это летиция. Она посмотрела на Хаджара с легкой заинтересованностью, но без всякого беспокойства, и вскоре уже перевела скучающий взор карих глаз на стол с угощениями, а если точнее, на зону с винами самых разных сортов. Глава торгового дома Тарас Брустер, как и полагается на подобных мероприятиях, сам приветствовал равного себе по рангу. Старые противники и, пожалуй, в чем-то даже враги, пожали друг другу предплечья. Вот только в этом дружественном жесте было столько взаимной неприязни, что даже поддержать Марку у обоих не получилось. Летица в ответ на это только закатила глаза, что-то прошептала мужу, и, взяв за руку младшую жену, удалилась к столу. Полигамия не была официально запрещена в Данатане, но Сальм Тарес был единственным аристократом, кто открыто позволял себе содержать не только самой большой гарем наложниц, но и, кажется, пять или шесть жен. Завтра же, нарочито громко, так, чтобы услышал весь зал, мой сын, старший наследник клана хищных клинков, отправиться в школу Святого Неба. Он станет самым молодым и самым выдающимся ее учеником за всю историю. Вот как брови Тараза взлетели, и он сделал несколько шагов назад. А юбка его матери отправится вместе с ним? Брустер покраснел. Не от стыда, от едва сдерживаемого порыва прикоснуться к своему клинку. «Что думаешь, Карейн?» — продолжил Сальм. «Позаботишься о мальчике. Мы, аристократы, должны держаться вместе. Ты уж проследи, чтобы юный Парис не связался с дурной компанией, вовремя чистил зубы, ложился спать и не забывал правильно питаться. Разумеется, отец. Карейн, выглядящий ничуть не хуже отца, спокойно жевал зеленое яблоко». Его нисколько не беспокоила реакция окружающих на чавканье и тот факт, что он вытирал руки о спины соседствующих гостей. Собираясь праведно вспылить, вельможи, дворяне и даже аристократы оборачивались, но, узнавая корейна делали вид, что все в порядке и спешили убраться подальше. Даже невзирая на личную силу, После смерти Лариса клан Таразов оказался на одну позицию выше хищных клинков. И в данный момент они, хоть и не были сильнейшими, но, оставляя за собой позицию богатейших, уже наступали на пятки двум лидерам списка семи кланов – Марнилом и Вечной Горе, глава которых почему-то не явился на торжество самым могущественным по совокупности показателей из семерки. «Хаджар!» — Корейн, вытерев ладонь о спину какого-то старшего офицера, протянул руку Хаджару. «Рад видеть тебя здесь, дружище. Немного варварства на таких праздниках жизни никогда не помешает!» Хаджар ответил на жест. «Энен, Анис, Том, Дора, ваше императорское величество!» Неужели банда Карнака снова в сборе? Не вижу только малышки Рекки и а нет А я ведь так вырядился. Карейн тут же сник. Хотел произвести на нее впечатление. Кстати, странно. А где она? Только идиот бы не понял, что за показной расслабленностью и добродушием Карейна скрывается нечто иное. Поздравляю с праздником, Брустер. Агвар, король эльфов, пожал руку главе хищных клинков. парис достойная замена Ларису». «Замена», — повторил Брустер. «Мой старший сын погиб, Анвар. Погиб, как и многие молодые, в погоне за честью и славой. Но наш достойный император даже не счел нужным закончить турнир, чтобы память о моем сыне прошла сквозь эпохи». «Даже если бы не случилась война, глава хищных клинков, о вашем сыне никто бы не вспомнил». Стоявшая по правую руку от хаджара принцесса Акена смотрела на старшего Диноса так, будто видела перед собой кучу навоза. Хотя, если честно, так она смотрела на всю верхушку айсберга аристократии. Никто не помнит тех, кто занял хоть какую-то позицию, кроме первой. Динос повернулся к принцессе. С поклоном он ответил ей. «Громкие слова принцесса, из уст младший из императорского рода». В зале на долю мгновения повисла тишина. Даже Хаджар был удивлен подобному безрассудству со стороны Брустра. Тот ведь в буквальном смысле бросил в лицо Акене, что она является чем-то вроде уродца». Незапланированное дитя. Изгой, несмотря на любовь и заботу императорской четы. Ошибка судьбы и серьезная проблема для всей страны. Но все это лирика. Пока гости, в том числе и сама Кена, не пришли в себя, Брустер подошел к Хаджару. Настолько близко, что оба могли без труда дотянуться до стоявшего напротив. «Хаджар-дархан!» Ученик самого великого мечника Тересфаля. Мы с твоим учителем были вечными соперниками. Наши клинки снискали славу во всех семи империях. Но, увы, я так и не имел возможности схлестнуться с ним в этом веке. Не поможешь ли ты мне успокоить свое сердце и сойтись в поединке, дабы я мог проверить свое искусство меча? Тишина в зале никуда не исчезла. Народ стоял и смотрел на главу аристократического рода, насчитывавшего сотни веков истории. Брустра Диноса, надменного и высокомерного мечника, который всегда глядел на стоявших ниже по социальной лестнице, как на грязь под его ногами. И вот он, стоявший на пике силы и социальной лестницы, тот, кто мог без приглашения входить в запретный город, кто владел целым кварталом в Данатане и мог себе позволить разве что не звезду с неба, обратился с просьбой к некоему Хаджару Дархану, человеку, который, если отринуть произошедшее за последние месяцы, был потомком простого варвара, даже не коренного жителя Дарнаса. И на этом фоне куда жестче прозвучал спокойный и простой ответ. «Нет».